Глава 32. Месть. «Эй, парни! Чего тебе?» Борода поднялся с колен и размял спину. Уже чёрт знает сколько времени они с Рико переподключали линию питания к центру связи. Переподключить-то они её давно успели. Там дел на пару минут. Однако теперь игрались со схемами, пытаясь отрубить всё вторичное оборудование, чтобы затем его демонтировать. Но это была ещё та задачка. Разворотила линию так, что показалось проще запитать модуль от Ракота, чем пытаться восстановить линии, которыми центр был подключён ранее. «Где ваш друг Хороняка?» Подошёл текст, закинув своё оружие на плечо. «На корабле должен быть, а что?» «Нет его там. Только что оттуда». «Стоп. А ты что там делал? Ты же в командном центре должен был быть». «Ну, я там был. Все дела закончил и...» «В каком смысле все дела закончил? Пленники, что ли, одни остались? А вдруг освободятся?» «Не освободятся. Откуда такая уверенность?» «Мертвецы обычно вообще не шевелятся». Рика и Борода переглянулись. «Ты что, их завалил? А что мне с ними делать надо было? Понять и простить? Да сдать властям, или тебе награда не нужна?» «Нужна». Только если их прикрывают местные власти, то награды мне не видать. А уж за этих прихвостней так точно. Поэтому… Что поэтому? Проще завалить? А в чём проблема-то? Эти уроды потрошат корабли убивают людей. Я у них узнал всё, что хотел. Больше они не интересны. И толку от них больше никакого. Всё равно это… Брось, Барада. Не строй из себя непонятно кого. Всё равно. Убивать пленников – это как-то… «Как-то что?» «Это пираты. напомни тебе о статье 54?» «Нет, не надо». «А что это за статья?» «О пиратах. Что их можно валить, как бешеных псов, вздумая на напасть отжать корабль или груз». «Ну, так какие ещё вопросы могут быть?» «Ваш груз здесь, эти уроды работают на пиратов. Собственно, они и есть пираты». «Нет тех уродов, что на яхтах развлекались, я бы самолично завалил». Ну а эти, они вроде и не при делах. Они все добытое, с теми уродами пилили разбирали, чтобы затем продать. Как это не при делах? А насчет уродов с яхт? Думаю, скоро у тебя появится возможность с ними поквитаться. Ты о чем? Заставил одного из пленных связаться с хозяином и вызвать его сюда. Как? как? В один голос спросили Юджин и Рика. Да промели какую-то чушь про поломку Энергосети. Потерю кислорода. Короче, это тип Винсент вроде, да? Винсент этот наматерился в сласть, пообещал прилететь и всем яйца на лоб натянуть. Так что ждём. И что мы с ним будем делать? Завалим? Ты ведь этого хотел, Борода? Ну. Ладно, хватит лирики. Нам этот тип нужен. Транспортник скоро прилетит. Нам нужно закрыть ему заказ. Ты знаешь, как это сделать?» Юджин промолчал. «А я знаю. И трофеи отсюда мы с его помощью заберём. Да только если патруль нас поймает, что будем рассказывать, откуда всё добро тащим?» И тут Юджин не нашёл, что ответить. «И что бы вы без меня делали?» «Ну, всё, проблема я уже решил. Или придумал, как решить Теперь следующий вопрос. Где Хороняка?» «Должен был быть на Ракоте». «Его там нет». «А куда же он тогда делся?» «Вот, мне тоже интересно, и на связь не выходит, не отзывается». Борода, словно не поверив ему, тут же активировал связь. «Хороняка! Эй, Боб, ты где?» Ответа моему была лишь тишина. «Может, опять нажрался и где-то отключился?» «Может быть. Вообще, он уже меня конкретно этим достал. Всё понимаю, но сколько можно бухать?» Он потерял корабль и все деньги, что у него... «Черт, меня дери, ребята!» Внезапно у всех троих в динамиках послышался голос Хороняки. И да, он явно был под мухой, но всё же не до той степени, когда мог отключиться. А вон целую фразу сказал и даже ни разу не икнул. «Я нашёл свою детку, а здесь...» «Кого нашёл?» Не понял Текс. «Корабль он свой нашёл. Тоже мне радость. Это же просто хлам. Там есть оборудование, и наверняка осталась часть добычи. Начал был рика но борода его оборвал. Брось. Корабль старый, хлам. Хотя, признаюсь, корпус очень даже неплох был. Да и штатное оборудование корпоратское, ещё тех времён. А тогда делать умели. Но всё, что поставил Хороняка сейчас, это просто мусор, старый и полуживой. Так что его судьба теперь годится только на то, чтобы сдать её мусорщикам, как металлолом. Уже какая-никакая копейка. «Так, стоп! А где он вообще нашёл эту свою судьбу? Я помню видео, это не маленькое такое корыто, но здесь я его не видел». Всё оказалось довольно просто. То, что они приняли за посадочную площадку, причём довольно большую, на деле оказалось воротами ангара, находившегося под землёй. И был он столь огромен, что туда не то что судьба, а, наверное, даже крейсер ВКС вместился бы. Спустившись на обнаруженном хоронякой лифте, они зашли в огромный зал, где под одной из стен скромно примостилась судьба, под другой – тот самый злосчастный буксир, укравший у бороды груз. А в самом центре стояла яхта. С виду она была целая, зато рядом с ней валялись просто обломки. Видимо, то, что осталось от дружков пирата, которых разнесли Рика с хоронякой, а затем и борода. Отвернувшись от яхты, Рика уставился на судьбу. «Да. Стоит признать, что Борода-таки был прав. На этом корабле можно поставить крест. Корпус повреждён настолько, что даже представить тяжело, как его залатать. Но это ещё полбеды. Главная проблема заключалась в том, что-то ли от вражеского обстрела, то ли из-за безалаберности пиратов, буксира в частности, корабль повело». Скорее всего, судьбу, которую притащили сюда, просто бросили в ангар, нисколько не заботясь о сохранности повреждённого корабля. Пусть тут гравитация слабая, но даже этого хватило. Внутренние переборки погнулись, каркас корабля сместился. Он сейчас больше походил на подохшую, скорчившуюся гусеницу. Пусть и не в бублик скрутившуюся, но... Короче говоря, судьба ремонту не подлежала. Это попросту невозможно. И, судя по всему, хороняка, успевший обрадоваться находке, уже всё это осознал, так как стоял он неподалёку от своего корабля и с грустью его разглядывал. «Это конец», — пробормотал он, когда Рика приблизился. «Посмотри, что они сделали с моей деткой». «Ты купишь себе новый корабль, Боб», — попытался подбодрить его Рика. А «Здесь хлама столько, что, продав его...» «Я к чёрту!» Я в этот корабль душу вложил. Из-за этих чёртовых ублюдков я просто в никуда потратил кучу сил и времени. Успокойся, хроняка, такое бывает. Подошёл к ним и борода. Дерьмо случается. Не мне тебе рассказывать. Ты рискнул, но ну, не повезло. Выкупишь снова Бетси и... Бетси больше нет. Новый покупатели едва забрав её у меня, тут же погнал корабль куда-то во фронтир. «Скорее всего, в какой-то маленькой колонии. Теперь мою бытию не найти. Слушай, мы отлично тут поднимем денег. Купишь что-то другое?» Хороняка ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. Что ж, Рико его прекрасно понимал. Дело ведь не в том, что потеряна куча денег. Тут действительно было по большей части жалко собственных потраченных сил. А ведь и Рико тоже было жаль судьбу В своё время он сутками корпел над её системами и настройкой. «Хватит, Нэть!» — подал голос наёмник. «Очень скоро сюда прилетит транспортник. Надо готовиться к его прилёту. Борода прав. Заберём отсюда всё ценное и продадим». Текс повернулся к Хороняке. «И денег у тебя будет столько, что сможешь себе позволить новый корабль. Именно новый. А не это старое барахло». Хороняка лишь зло зыркнул на него. «Всё, за работу!» — приказал Текс, а затем вновь повернулся к Хороняке. «Так быть. Позволю тебе пристрелить того типа, что твой корабль изувечил. Грохнешь его и, глядишь, полегчает сразу». «Ну нет. Я не буду убивать его сразу. Он должен помучиться». «Я не против». «Говорит транспортное судно «Энджел». выполняя частный заказ 714-225. Разрешите посадку». Подтверждаю. Принимайте координаты и садитесь туда. Понял, принял. Тут Макфри облегчённо выдохнул. Вроде как никаких проблем и сюрпризов не намечается. Долетел без проблем. В точке назначения нашлась база и никаких других кораблей в космосе не заметил. Пока всё нормально, хотя всё равно как-то неспокойно на душе. А всё тут чёртов пилот, который заявился к нему в ангар, хрени всякой наговорил и... Кстати, Тот бросил взгляд на экран сканера. Странно, никакого другого грузового судна, тем более Питбулли, видно, не было. Зато имелся какой-то ракод Небольшое судно, которое больше подойдёт какому-нибудь старателю или пиратам. Только этого ещё не хватало. Но выбора особо нет. энжел уже была на низкой орбите, автоматика гасила скорость вот-вот должен был начаться спуск по присланным координатам. Тот отогнал от себя неприятные мысли, главным образом ссылаясь на тот факт, что если бы здесь обитали пираты и они задумали нечто эдакое, то их ракот наверняка бы был на орбите, а не сидел бы на базе. Энджел так и села. Лёгкая вибрация, и затем корабль замер. Тот выключил движки, оставив корабль на холостом ходу. «Можете начинать выгрузку», заявил он и открыл аппарель. «Слушай, Дрог, у нас тут поменялись планы». «В каком смысле?» «Решили тут не разгружаться». «Как так?» «Да вот так. Хотим ещё нагрузить тебя, отправить к Диаболе. Знаешь такую станцию?» «Знаю». «Ну вот. Часов двенадцать. Ну, максимум сутки на погрузку. И летим туда». «Через пустые системы не полечу». «Да никто и не просит. Белой дорогой полетим. Нам тоже проблем не надо». «Полетим?» — насупился тот. «Наш корабль будет сопровождающим. Не волнуйся». «Ну, в принципе, ладно. А как насчёт того, чтобы закрыть текущую товарно-транспортную накладную? Заказ ведь я исполнил. Чего там дальше? Это уже другой вопрос. По текущей доставке надо решить». «Да реши, не переживай. Давай счёт. Деньги либо сейчас сбросим, либо сам хозяин пролетит и рассчитается. Он на подходе уже». тут почти успокоился. Если бы планировалась какая-то подстава, то денег бы точно никто не платил. Хотя и доставку пока никто не закрыл. Тот тут же начал себя накручивать. Ой, что-то тут нечисто. «Ну что там?» — брачно спросил тот, вновь связавшись с местными. «Где деньги? Закрывайте уже заказ, а то потом ещё подойдите на меня в суд. Мол, я товар не доставил, сбежал с ним». «Всё сейчас будет, не переживай. Вон хозяин летит». Тот перевёл взгляд на сканер. «Действительно, в системе появился ещё один корабль». Тут было напрягся, но тут же успокоился. Всего лишь яхта одного из местных богатеев. От неё проблемы вряд ли будут. Хотя бытовали слухи, что где-то неподалёку орудуют пираты, и как раз-таки на яхтах, но... Его Энжел была, как говорится, кораблём толстокожим. Чтобы там ни придумали пираты, поставить на яхту из оружия, пробить Энжел не получится. А стоит только их скорлупки сунуться слишком близко, из парки ближней обороны в миг превратят яхту в мусор. Прибывший транспортник тут же начали грузить. Юджин предложил оформить весь груз на себя и доставить на Винтерс, однако наёмник заортачился. «С оформлением согласен, а вот с тем, что все трофеи нужно тащить на Винтерс?» «Нет». «Почему?» «Потому что пират там всё и покупал». «Если мы всё притащим туда и начнём продавать, то рано или поздно напоримся на кого-то, кто начнёт задавать вопросы. Или того хуже. Сдаст. Нас с потрохами». «И тогда жди проблем». «Согласен, я об этом не подумал. Тогда куда тащить всё добро будем?» «Предлагаю лететь к Диаболе». «Там сам чёрт ногу сломит, патрульным на всё плевать. Да и вообще, там такая свалка, и никто ничего не найдёт. Вопросов лишних задавать не будет. У нас-то с бумажками всё в порядке, но всё равно не хочу лишний раз светиться. Вдруг кто обратит внимание, из какой системы мы тащим груз?» «Точняк». Я там, помню, как-то сбагривал скафы, которые... Да плевать. Раз всё решили, за работу. Борода и Рика пусть демонтируют оборудование, а мы со старым будем грузить всё в транспортник. Времени маловато. Не успеем ведь всё забрать. А ты не мелочись. Бери самое ценное, а на остальное плевать. И это, Борода. Но... Ты бы корабль свой спрятал. Его ведь пираты видели. И наверняка вспомнят. Это верно. Откройте мне ангары я туда ракот загоню. Договорившись, они тут же приступили к работе. Поработать ударными темпами им пришлось часа четыре, а вот затем пришлось прерваться. К базе приближался корабль с главным пиратом, и нужно было подготовиться к встрече. Яхта летела с огромной скоростью. Пилот вообще, судя по всему, был без тормозов и совершенно не пытался замедлиться. На посадку яхта пошла под огромным углом, и лишь в последний момент нос корабля выровнялся. Ещё немного яхта просто врезалась бы в грунт. Вряд ли кто-то, кто находился на её борту в тот момент, смог бы такое столкновение пережить. Тем не менее, пилот яхты, словно бы демонстрируя своё мастерство, смог избежать удара. Выровнял корабль, моментально погасил скорость и, выпустив шасси, плавно опустил корабль на поверхность. Шлюз открылся. Оттуда появились три фигуры, к которым минутку спустя присоединилась и четвёртая. Видимо, тот самый пилот. Вся четвёрка тут же двинулась быстрым шагом к командному центру, зашла в шлюз. Когда внутренние двери открылись, один из гостей уже был без шлема, его лицо было перекошено от злости, и он тут же рявкнул. «Кикатсо Сучедо! Почему вы...» Однако он тут же заткнулся, увидев встречающих их людей и оружие в их руках, направленное на гостей. «Не рыпайтесь!» предупредил один из встречающих, точнее Текс. «Закрыли рты и лапы вверх! Или положим всех?» Пока остальные гости явно были удивлены такой встрече и попросту растерялись, один всё же касался куда более сообразительным и решительным. Он попытался таки вытащить своё оружие, покоящееся в кубуре на бедре, но не успел. Одна из пушек в руках встречающих плюнула мощным импульсом, и гость, завопив от боли, рухнул на пол, захрипел, а затем и вовсе затих. «Ещё кто-то желает?» Мерда. Кто вы такие, какого чёрта тут делаете? спросил старший среди гостей. Те, кого вы, уроды, ограбили? А, я знаю твой голос, обрадовался гость. И рожу твою узнал. Ты ведь от дефициента. Чей груз мы забрали, ха? «А, а теперь я заберу твой груз и кучу всего у вас, засранцы. И ты покойник. «Тебя найдут! Из-под земли достанут и...» Вмешался ещё один из пиратов, однако тут же прервался и заорал от боли. Импульс угодил ему в ногу. «Сказано же! Заткнулись и стоять молча!» «Спокойно, а и даже с еле скрытым злорадством», — сказал Борода. Пираты замолчали. Даже раненый лишь всхлипывал, но прекратил вопить. Он сидел у ног товарищей, зажимая рану так, будто не дел он этого, и кровь начнёт хлестать фонтаном. «Можете завалить нас, но вы всё равно покойники!» С усмешкой заявил старший из прибывших, тот самый Винсент. «Слышали, что такое клон-капсулы, нищеброды?» «Слышали», — кивнул в ответ Текс. «Ну так вот, завалите нас тут, и через несколько часов мы все невредимыми очнёмся на Винтерсе!» «Отгадайте, что тогда будет?» «Мы вас найдём, и вы пожалеете, что вообще сюда прилетели, идиота!» «Смотри сюда, умник!» Текс вынул из кармана своего скафа небольшое устройство, больше напоминающее разрезанное пополам яйцо. «Знаешь, что это?» «Понятия не имею!» «Ну тогда я тебе расскажу. Если убить любого из вас, чип в ваших безмозглых бошках спустя несколько мгновений поймёт, что вы подохли!» Далее он передаст всю информацию в сеть и отключится, а инфа, попавшая в сеть, уже пойдёт в ближайший клон-центр. Ну или второй вариант. Информация, в случае если чип не увидит сеть, будет передана на чип ещё пока живого человека. И когда тот будет в зоне действия сети, с его чипа вся информация будет отправлена всё в тот же клон-центр. Но есть один момент. Вот эта штучка, что у меня в руках, блокирует подключение чипов к сети, принимая все данные от них. Пока он говорил, пираты все как один уставились на устройство в его руке. «Так что хватит выпендриваться», — закончил свой спич-текс. «Или всех вас здесь и положим». «Да вы хоть знаете, кто мой отец!» Зашипел вдруг раненый. «Да он вас!» Чей-то точный выстрел, угодивший ему прямо в правый глаз, прожег насквозь череп, и уже мёртвое тело, на секунду замершая в прежней позе, свалилось назад. «Оружие в пол!» — приказал Текс. А в этот раз гости выполнили его требования без лишних слов. «Молодцы!» — хмыкнул Текс и тут же застрелил ещё одного пирата, а затем повернулся к Винсенту. «Ну а с тобой мы сейчас побеседуем».